62. ДОМИНИК Когда в комнату входит жена, у Доминика гора сваливается с плеч. На ней джинсы, черная шифоновая блузка и кроссовки. Вообще-то Джолин надевает их только для занятий спортом. Руки Джо опущены, однако Доминик замечает, что ее пальцы сжимают пистолет. От облегчения не остается и следа. Джо! Выдыхает он, отшатываясь. Жена подходит ближе, Доминик растерянно глядит на нее. Она не улыбается, лишь молча сверлит его взглядом, от которого мурашки бегут по коже. И тут он стремительно прокручивает в голове факты: шавон нет, бас мертв, брин нигде не видно. Что же тут, черт возьми, происходит? И многое ли известно, Джалин? Ты. «Отпустила эту женщину?» — спрашивает Доминик. «Нет». Джо поджимает губы и склоняет голову на бок. Затем указывает дулом пистолета на темный узкий коридор. «Она там. Вернее, они. Шавон и Брин». Доминик таращит на жену глаза. «Там? Обе? В маленькой спальне. Надо думать, это твоя детская». Доминик растерянно моргает, плотнее прижимая палец к спусковому крючку. «Как тебе это удалось?» — осторожно интересуется он. «Доминик, я же говорила, что хочу тебе помочь. Сколько раз повторяла? Мы команда». У Доминика пересыхает в горле. Поверх плеча жены он заглядывает в темный коридор. «Если хочешь помочь, отдай мне свой пистолет, Джо». «Сам не знаю, почему...» Доминик ей не доверяет. Нет, что-то здесь не то. Как будто не ожидавшая такой просьбы, Джалин все же пожимает плечами и, шагнув навстречу, протягивает ему пистолет. Доминик едва не вздрагивает. Глядя ей в глаза, он медленно забирает у нее оружие. — Ты убила их? — понизив голос, спрашивает он. — Нет, я решила, что ты захочешь расправиться с ними сам. Тела закопаем в лесу, за домом. Родственников у этих двух, можно сказать, нет. Вряд ли их станут искать, да и в любом случае не найдут. Доминик потрясен. Как невозмутимо жена рассуждает о подобных вещах. Джо всегда была женщиной высокой морали, из тех, кто не раздавит паука туфлей, а велит мужу накрыть его чашкой и вынести в сад. «Давно ты про них знаешь» продолжает Доминик. — Некоторое время. Я же чувствовала, с тобой что-то творится. А когда Шавон явилась на митинг, я собрала про нее информацию. Ее присутствие тебя явно встревожило. Я не знала, какие у тебя причины ее бояться. Но потом Шавон вместе с подругой пришли ко мне. Уговаривали меня встать на их сторону. Джалин гладит Доминика по плечу. Мы поклялись быть вместе... — И в горе, и в радости. Я втерлась к ним в доверие, чтобы мы с тобой решили эту проблему вдвоем, милый. — Да, ты права. Доминик зажмуривается. — Жо, прости меня, пожалуйста. Зря я скрывал от тебя правду, я просто не хотел впутывать тебя в эту историю. — Поздно. Ну что ж, пойдем улаживать это недоразумение. Доминик кивает. Он снова преисполняется оптимизма, шагая вслед за женой по коридору. Под дверью в его конце виднеется полоска лунного света. Проходя мимо спальни матери, Доминик чувствует бешеное сердцебиение. В этой самой комнате она царапала стены и рвала постельное белье. Потом Доминик вспоминает день ее внезапной смерти. С утра он был в школе, а когда вернулся, в доме царила зловещая тишина, совсем как сейчас, только пол не скрипел под ногами. Но бояться Доминику было уже нечего, потому что его мать умерла. Доминик любил ее и все же никогда не испытывал такого облегчения, как в тот момент. Он до сих пор помнит, как писал за нее предсмертную записку, но показать эту бумажку полиции у него так и не хватило духу. Возникли ближние лишние вопросы. Доминик спрятал записку под половицей. Откровенно говоря, после возвращения Беретты он мечтал, чтобы она опять пропала. Лучше бы она умерла или ее снова похитили, потому что мать превратила его жизнь в кромешный ад. Он не мог больше выносить ее вопли, рыдания, ночные бдения на улице. Беретта долгое время вела себя непредсказуемо, а Доминик всего лишь стремился к лучшей жизни. Ему посчастливилось узнать, что это такое, когда он несколько лет жил у дяди Бена. Но потом мать вернулась, и Доминик лишился покоя. Он до сих пор помнит каждую мелочь. Вот Беретта застыла у плиты, устремив в дальний видящий взгляд и обожгла руку. Она обжигалась уже в третий раз за месяц и все от того, что впадала в транс. Она постоянно дергалась, нервничала, обводила взглядом дом и шептала, «Они идут, я чувствую, они идут». Доминик уже почти месяц нормально не спал. С каждым днем она доставляла ему все больше хлопот. «Мам, может, ты уйдешь?» — сказал он, перевязав беретти руку. Она устремила на него большие влажные глаза. «Уйду? Куда?» — Отсюда! — сердито буркнул Доминик. — Просто уходи и все. Тогда у меня будет нормальная жизнь. А ты, может быть, перестанешь слышать голоса? Мы с тобой оба будем свободны, и ты, и я! Доминик не думал, что она покончит с собой. Он надеялся, что мать сбежит и никогда не вернется, а дядя заберет его насовсем. Доминик представлял, какой будет его жизнь без Беретты, и ему виделось одно сплошное блаженство, а предсмертную записку он написал, чтобы хоть что-то исправить, пусть ситуация выглядит немного получше. Доминик не хотел мучиться от угрызений совести из-за того, что велел матери уйти, но записка не помогла, поэтому он ее спрятал. Почему Доминик не сжег эту бумажку? Зачем сохранил ее? Неужели думал, что мать будет ему благодарна за то, что он сочиняет для нее отговорки? В каком-то смысле это послание было для Доминика способом примириться с самоубийством матери и избавиться от чувства вины. Наверное, поэтому он нашел для записки тайник, где она пролежала все эти годы. Джалин входит в бывшую детскую, и Доминик гонит от себя воспоминания. Однако, оказавшись в комнате, он понимает, что там его ждут не только Шавон и Брин. Женщины привязаны к стульям, и, судя по тому, что их головы опущены на грудь, обе без сознания. Но в комнате есть еще один человек, и когда он бросается на Доминика и сбивает его с ног, тот успевает увидеть, что Джалин замирает в углу, скрестив руки на груди.